Глава 479. Книга жизни и смерти. Младшие желая и остальные демонические монахи резко изменились в лицах, мгновенно протянув руки в попытке схватить книгу. Этот предмет случайно нашел на горе неподалеку один монах, не зная ценности сокровища и не понимая, как его использовать, а он передал его секте. Младший желая и остальные тоже не разгадали секрета книги, но смогли осознать масштаб ее мощи. Вокруг артефакта блуждало бесчисленное количество душ, поэтому в монастыре решили запечатать его в одной из пагод. Тем не менее, они никак не ожидали, что сокровище принадлежало шаманскому богу Кую и называлось «Книгой жизни и смерти». Прикоснувшись к книге, рука монаха немедленно загноилась, в мгновение ока превратившись в белую кость. Пока мужчина в спешке отдёргивал ее. остальные сообразили, что к чему, и исполнили свои божественные искусства, пытаясь остановить артефакт, но безрезультатно. Пробиваясь сквозь бесчисленные слои искусств, книга неумолимо двигалась к золотой чаше для подаяний. Младший желание медленно поднял чашу над головой, начал свободной рукой исполнять мудру, его пальцы мгновенно превратились в скопления молний, напоминающие горы, окутывая собой чашу. Было очевидно, что он пытался убить шаманского бога Куя. Однако в этот момент книга жизни и смерти подобралась слишком близко, отчего его рука начала стареть с неистовой скоростью. Он ошарашенно бросил чашу прочь, а книга мгновенно отправилась следом за ней. Братьой! Циньму двинулся вперед с молниеносной скоростью, быстро догоняя чашу. В полете он щелкнул пальцами, создавая бесчисленные руны жизненной Ци. Сияя в воздухе, они непрерывно мерцали. В то же время Сьюшенхот также бросился вперед, ничем не уступая в скорости циньму, Быстро перебирая руками, он привел в движение свою Ци. Мгновенно превращая ту вырвавшиеся наружу руны, впрочем, написаны они были на языке богов. Несмотря на то, что все символы означали одно и то же, почерк, которым они были написаны, отличался. Продолжая идти вперед, Санему протянул руку, щелкая пальцами на каждом четвертом шаге, после четвертого щелчка руны соединились, тесно окутывая золотую чашу для подаяния божественным искусствам мгновенного перемещения. Просвистев мимо нее «Книга жизни и смерти» мгновенно оказалась под воздействием божественного искусства, которое отбросило ее на 30 километров. Сюшин в свою очередь, поднял ладонь, и сотни его божественных надписей прицепились к поверхности чаши. Каждая из них состояла из единого слова «печать». Слово на языке богов сильно отличалось от человеческого, содержав в себе странную силу. В конце концов, Сюй Хуа был потомком нефритового владыки, который являлся богом, следовательно, владел удивительными техниками, которые не могли заполучить жители Нижней Границы. Парень покрыл золотую чашу для подаяния сотни печатей, блокируя связь между шаманским богом Куем и книгой жизни и смерти. Саниму достал из своего мешочка Таота и кисти свиток. Развернув его, он бросил один конец в сью Шанхуа, который, поймав бумагу, обнаружил, что на ней ничего не нарисовано. Затем Цэньмо взмахнул кистью, делая молниеносные штрихи, быстро нарисовав ветер и молнии, Он вбросил чашу внутри картины, которая начала медленно витать среди стихии. Взяв кисть в руку, Сью Шин Хуа дополнил рисунок словами печатями на языке богов. После этого Цаниму вынул свою печать, оставляя ее вслед в уголке картины. То же самое проделала Сюй Шин Хуа. Парни облегченно вздохнули. Циньмо свернул свиток, а дьявольский обезьян подлетел к драгоценной книге вдали, возвращая артефакт. Младшие жила и остальные монахи на золотой вершине встревожно переглянулись, Совершенствование Цаниму и Сью Шанхуа нельзя было назвать чрезвычайно высоким, но их совместная работа оказалась безупречной. Один из них телепортировал книгу жизни и смерти, в то время как второй запечатал золотую чашу для подаяний, разрывая связь между артефактами. После этого Цэньму нарисовал картину, а Сью Шанхуа помог ему развернуть свиток и запечатать рисунок, прежде чем оба из них поставили на него свои печати. Скоординированность их действий была такой высокой, вот они проделывали их тысячу раз, она была плавной, будто течение реки. Парень с фамилией Цень! Какое твое настоящее имя? Из картины донесся голос шаманского Бога Куя. Проигнорировав его, Санемо обратился к младшему желаю. У шаманского Бога Куя непредсказуемые способности. Если он узнает имя противника, то может с легкостью уничтожить его душу. Жулай не знал об этой стиле, поэтому понес потери. Изначально направлялся к Горе Инь именно для того, чтобы избавиться от этого старого дьявола. Он почти смог освободиться из-подавления Жулая, поэтому мы должны как можно скорее избавиться от него, чтобы избежать будущих проблем. Более того, его убийство станет огромной заслугой. Младший Жулай колебался: Шаманский бог Куи изведён бесчисленными проклятыми душами. Просветив их, я обрел бы даже большую заслугу, но если просто убить его, то. Саньму нахмырился. Теперь я вижу, что разница между старшим и младшим все же существует. Младшу желаю, удивленно приподнял брови. Влады, какой-то цень! Верни мне золотую чашу для подаяния, пожалуйста. Старый монах поведет своих последователей на гору, чтобы просветить его. Я не верю, что он окажется достаточно стойким. Юноша передал свиток старику, Сьюшинху кашлянул, но нему покачал головой. У него не было шансов сбежать из монастыря малого громового удара вместе со свитком, или любые попытки пробиться силой принесут им лишь проблемы. Оставив свои надежды, Сюй Шанхо проговорил. Старший брат Джанкон, дай мне книгу жизни и смерти, я хочу взглянуть. Дьявольский обезьян передал ему сокровище, взглянув на которое Сюй Шанхо был ошеломлен. На самом деле оно оказалось вовсе не книгой, а несравнимо толстым листом бумаги, который излучал странный ослепляющий блеск. Будто было выковано из металла. Впрочем, даже более странным было то, что в книге Жизни и Смерти не было ни слов, ни даже рисунков. Взгляд Сьюшин Хо упал на этот пустой лист, и он обнаружил, что сквозь него можно видеть людей, стоящих впереди. Какая странная книга! Его сердце внезапно задрожало. Когда позади книги оказалась Янь. над головой девушки замерцала строка текста. В ней было написано Цзиньянь. Волосы Сейшин Ха встали дыбом и он сразу же повернулся к Циньму. Строка с именем не исчезла, и когда на месте девушки оказался силой парня, над ним засияла надпись "Сын Фан цинь Влада, «Влады какой-то Цинь!» Выражение лица Сью Шан Хуа стало невероятно серьезным. он передал книгу Циньму, который быстро догадался о её предназначении и ощутил в сердце неистовую дрожь. Книга жизни и смерти могла показать не только его имя, Если у монахов нагорено было, то артефакт мог с легкостью его показать. Разве можно защититься от такого предмета? Кровь в жилах циньму застыла, сокровище показывало имя, данное человеку при рождении, его настоящее имя. Большинство монахов монастыря малого громового удара были демонами и не имели имен, пока их разум не был пробужден. но как только это происходило, они становились монахами и обретали религиозное имя. Их религиозное имя становилось настоящим, И книга Жизни и смерти могла его показать. К примеру, когда Саньму был маленьким, у его лучшего друга, Дьявольского Обезьяна, не было имени. Он и Хулина Эра попросту называли его Островиком, но теперь, когда зверь присоединился к монастырю малого громового удара, он обрел имя Джан Кун. В книге Жизни и смерти имя демонической обезьяны оказывалось именно таким. Направив книгу на младшего желая, Саньму увидел религиозное имя Юань Дин. «Разве шаманский бог Ку не сможет быть кого угодно, владея таким сокровищем? Да что уж он! Даже пань со станет с ней непобедимым!» Сердце юноши продолжало трепетать, когда он внезапно навёл книгу на Целине. Как оказалось, у зверя тоже есть имя «Лон Пи». «У жердяев, правда, есть имя?» – опешил Цыньму. Патриарх нашел голодающего Целине посреди великих руин, и тот так и остался с ним за обещание постоянно кормить. Как оказалось, у зверя тоже было имя но и наше понятие не имел, кто ему его дал, старик или родители. «Это сокровище нужно уничтожить!» Ценемо попытался разорвать книгу на части без предупреждений, но как бы он ни старался, ничего не выходило. Сью Шанхуа решил помочь, и двое парней вцепились в сокровище, безнадежно надеясь его растерзать. «Что вы делаете?» Тут же проревел желтобровый монах. Ценемо вынул пилили меча, извлекая из нее меч беззаботный, Даже его лезвие оказалось бессильным против книги, ведь на ней засеяла строка рунических символов, заблокировавший удар. Руны выглядели очень странно и исчезли раньше, чем он успел их рассмотреть. Они напоминают язык Юдо. Неужели книга происходит оттуда? Кожу на голове Циньмо словно начали покалывать иголки, меч Беззаботный был сокровищем его отца, Цень Дженя, настолько сильного человека, что он мог ранить владыку Сатурна, но даже этого не хватило, чтобы разрубить Книгу Жизни и Смерти. Это значит, что мощь сокровища дьяволов и богов как минимум не уступала беззаботному, а может быть оно было даже мощней. В таком случае можно предположить, что совершенствование шаманского бога Куэ тоже было на равных с таковым уцинь Ханьжэня. Он явно был сильнее, чем имперский наставник, недавно ставший богом. Желтобровый монах бросился к парням, протягивая руку, чтобы отобрать у них Книгу Жизни и Смерти. Владыка какой-то цень, это сокровище принадлежит нашему монастырю малого громового удара. Верни его, пожалуйста. Взмахнув рукой, Цэньму засунул книгу в свой мешочек Таоты, незаметно помещая ее внутрь гнезда истинного дракона. Улыбнувшись, он ответил: Младший желай. Разве ты не боишься, что шаманский бог Куй снова призовет книгу жизни и смерти, когда вы будете пытаться его просветить? Лучше пусть она пока побудет у меня. Младший желай пристально взглянул на юношу. И это звал Шилтобрава монаха. Пусть владыка какой-то цен несколько дней, подожди у себя. Как только мы просветим дьявольского бога, то обретем высшую заслугу и покинем эту область. Больше не будет рождения, старения и смерти. Мы станем буддами. Это очень важное событие. Поэтому младшие братья следуйте за мной, чтобы просветить этого старшего брата. Хорошо. В прокричали монахи младший жилой и остальные притащили всевозможные магические артефакты, подвешивая их в воздухе. Сначала они зафиксировали картину ценьма на месте, прежде чем нанесли на нее несколько слоев построений, блокируя чувство шаманского бога куэ. закончив они приступили к его просветлению. мерцая взглядом Сью Хуа тихо проговорил какой то цень должны ли мы уйти Ценима покачал головой. лично я не могу покинуть их Если шаманского бога Куэ не удастся просветить, я не смогу успокоиться. Демонический обезьян кивнул умряд спокойствие! Юноша улыбнулся. Здоровяк прав. Впрочем, младший желай настаивает на том, чтобы его просветить, несмотря на то, что это очень трудно сделать. Поднявшись Си шанху обратился к Цзиньянь. Влады какой-то цень заботятся о своем мире, но мы в нем всего лишь пролетающие мимо тучки. Мы можем не оставаться. Цыньянь кивнула, и парочка начала спускаться с горы. Я совершенствовал восемнадцатую форму меча, в то время как ты был занят слиянием властей шести направлений семи звезд. Разве ты не хочешь выучить мое движение меча? Я бы также хотел изучить твое искусство. Расслабленно проговорил Санью. Всю Шанхуа остановился с улыбкой повернув к нему голову. Я думал, что Влада какой-то цен не станет говорить об этом, так как он самовлюблен, высокомерен и не жаждет славы или богатства. «Если ты хочешь учиться, то я научу тебя!» Ценемо улыбнулся в ответ. «Разве ты не хочешь владеть моей восемнадцатой формой меча?» «Не хочу!» Уверенно проговорил Сью Шан «Мои навыки меча не слишком сильны, и я не использую их в качестве основного искусства для атак». Лицо Ценемо мгновенно стало мрачнее грозовой тучи.